Глава 7. «Школа, работа, смерть. Клянусь соблюдать законы суверенного пространства Хайкорта, защищать права и свободы его жителей, хранить их покой и имущество. Клянусь приходить на помощь по первому зобу, выполнять свою работу честно из всех доступных мне сил и знаний. С этого момента я, Магнус Крикс, принимаю на себя обязанности помощника шерифа города Хайкорт и его окрестностей. Аплодисментов, увы, не последовало. Мрачно рассматривающий меня Хиол лишь кивнул, откидываясь на своем кресле. До этого момента мы с ним прошли простенький малый ритуал посвящения, нечто вроде доверенности этому богу» быть моим духовным наставником, хранителем тайн и поверенным лицом, но это опять же был но ну, очень личный между собойчик. Теперь все прелюдии были благополучно закончены, в результате чего мы с Эльмой теперь являлись полноправными гражданами Незервиля. Ура! Крикс! Вы меня разочаровали, заявил сумрачный мэр, не меняя выражение лица. Впрочем, как и оба трайкера, так что вину я возложу на них. Оба ваших будущих сослуживца были жестко проинструктированы, что им надлежит и не надлежит делать, что точно не следовало делать никому из вас, так относиться всю ночь по средней зоне с толпой фермеров. По словам этих фермеров, Ситуация была критической, пожалуй, плечами, не совсем понимая реакцию Ахиола. И это вас должно было коснуться лишь спустя месяц, как полностью готового к службе Кида на службе города, отрезал мой собеседник, вставая из-за стола и опираясь на его поверхность передней пары рук. Трайкеры должны были предложить доступ к одной из подконтрольных зверюшек, в том случае, если бы вам необходимо было бы срочно убить тварь, но не более. Вместо этого вы ничтоже сумнявшиеся положили всех свободных тварей, которые бы принесли через месяц вам 10-15% прогресса. Думаете, я не знаю, что вы слабенький новичок? Сколько вы заработали? «Четыре!» — Хмуру ответил я, понимая, что мимо носа пронесли огромный торт, заставив меня довольствоваться ковришкой. «В общей сложности почти 5. И при этом вы, в отличие от Мадры, харизмат!» — поморсился Ахиол. Впрочем, хватит. Я достаточно потратил времени на вас. Месяц, пока поживете в теплом приюте. Приказ на строительство дома я уже отдал. Отведите дочь в школу на регистрацию, а завтра вас уже ждут на рабочем месте. С этого момента за вас отвечает шериф Баунд. Свободны. Да уж. Развести этого на доверительный диалог будет той еще задачкой. От тахиола у меня мурашки шли похожие. Шестирукий мэр не пыхал могуществом, не ослеплял аурой и уж точно не создавал вино из воды. Он тупо был уверен в себе настолько, что вокруг терялись все, включая и мертвецов. Это будет нелегко Забрав Эльму, у Тетушки мозгокрутки, едва не вывихнувшей мне сегодня все, что можно и нельзя, я потопал в приют выяснять, где здесь школа. Юная мисс Крикс вела себя тихо и ушибленно, как и полагается человеку, тоже прошедшему ритуал посвящения Хиолу. Но через чур ушла в свои мысли, неверно восприняв остатком слуха фразу отдать в школу. Тут же началась форменная истерика. Меня просили никуда ее не отдавать, пожалеть и вообще оставить себе, потому что так нельзя и это ужас. Слегка подвиснув посреди площади от внезапного мощного разлива, я довольно не сразу сообразил, что девочки понятия школа практически незнакома. Эльма, школа – это как работа. Ты будешь туда ходить, учиться разным вещам, общаться с другими детьми, а потом приходить домой. Каждый день. Понятно? Зачем мне туда ходить? Не хочу. Потому что ты умеешь только считать и писать. А что, еще что-то есть? Ты не поверишь. Эльма определенно взрослела. Ну или была укушена той жизнерадостной кокетливой психиатрессой. точно я не определил. Но за вымотанные в вратуши нервы она решила оторваться на мне. Ныла, стенала, отказывалась, топала ногами, спрашивала, пока мы не пришли в приют. Там я, сев за барную стойку, ряфнул девочке, что школа это обязательно для всех детей без исключения. Получил моральную поддержку от зальцера, чем окончательно заставил Эльму смириться с своей незавидной участью. Видя мое состояние, полугном полуэльф предложил мне пачку сигарет. Остались от искобара пояснил владелец приюта. Если курите, то будете его сигаретным наследником Наследство я принял, тут же задымив Крепкие зараза, но мозги прочищают на ура. Глядя на копающую ложечкой в пироге Эльму, я неожиданно понял, что хитрый Ахиол вполне мог иметь в планах меня рассорить со всем Хайкортом. Ночная охота с кучей мертвецов и тремя живыми разумными показала, что население средней зоны действительно очень задолбало терпеть убытки от ихорников. Твари, которых мы выковыривали из неглубоких нор, были сплошь небольшими, размером чуть больше крупного кролика, парочку отожравшихся до размеров крупной кавказской овчарки. Мы брали аккуратно, в копье и под грохот револьверов братьев Тайкеров. Но ну и сплошь Под звуки облегчения от фермеров. Что уж тут говорить. Погуляя я месяц по городу в ожидании своего оружия, так все эти разумные, живые и не очень стали бы относиться ко мне враждебно, как быки красной тряпки. Мелкая волосатая немея была живым доказательством такой аксиомы. Но зато я взял 17-й уровень триады вождя, а это немало. Как минимум я сейчас мог уже заставить истерящую Эльму замолчать, просто нахмурив брови, но все равно старался не прибегать к этой триаде зря. Внешность, личность и какой-то непонятный дух триады вождя почти не влияли на моих немногочисленных знакомых в Куатре, но вот теперь, попав в мультирасовую среду, я вполне ощущал воздействие своей профильной триады на окружающих. Особенно забавно вышла с той блондинкой Ларис диюн Дама и так была очень напоказ не замужем, а уж как ее пробирала от моей улыбки. Перед школой я решил воспользоваться дружелюбно настроенным по отношению к нам хернам, разузнав как о полагающейся жилплощади, так и о местной валютной системе. Жилплощади жилплощадью все оказалось прозаично, номер на двоих, выделенный нам до этого» вполне себе уютный, на две комнаты с электричеством, канализацией и ванной комнатой. Из минусов я нашел лишь обилие ткани на стенах и связанное с ним пожелание хозяина, чтобы я для курения спускался вниз в общий зал. Питание, кофе и чай также были включены в бесплатное проживание. А вот выпивка уже все, только за деньги. С последними было все неоднозначно. Низшей валютой считался бумажный дон. Это были банкноты с номиналом 1, 5 и 10. Немалых размеров бумажки, чем-то напоминающие старые доллары США, но с вдохновенной физиономией ахеола на обложке. Следом шел с серебряный талер, Монета весом грамм 20 с профилем того же Ахиола. 50 донов, 1 талер. Следующим шла золотая марка стоимостью в 20 талеров. Могучая золотая монета немыслимо тонкой чеканки, практически произведение искусства. Тратить деньги тоже предполагалось с умом. В том же приюте, где сутки пребывания вместе с харчами стоили 10 донов, на разумного решившего расплатиться маркой посмотрели бы как на идиота. На территории Хайкорта почти все расчеты велись в донах. Все производимое местными было дешево, а любой экспорт довольно дорог. Тем не менее, те же сигареты можно было Заказывать у зальцера по таллеру за блок. Необычно, но привыкнуть можно. Пока болтали с хозяином Барманом, в голову закралась нехорошая мыслишка. Раз фермеры поставляют мясо, а я бы с ними рассорился по плану ахиола, то где бы я брал пищу для каруса? Это слегка подпортило мне настроение. Иронию я видел в том, что хайкорту все доставалось условно бесплатно, от союза равных, но коммунизмом тут никто не страдал. Несмотря на всю свою искусственность, валютная система была очень устойчивой. В школе царили мертвецы не в буквальном плане, а в преподавательском составе. Директором тоже живой труп настолько офисного вида, что если бы не светящиеся глаза, я бы не отличил его от обычного клерка, присыпанного цементом. Эльма, кстати, к слегка неживому состоянию преподавателей и горожан, вообще относилась куда позитивнее меня. Намаявшийся без общения ребенок был рад любому, кто разговаривает, не являясь при этом заносчивым куатрианским эльфом. В целом школа девочке понравилась, в чем немало способствовало все ее ученическое многолюдство. Штук 40-50 детей, высыпавшие смотреть на приехавшую снаружи девочку. Чувствую, она будет популярной. Мертвых детей я не встретил. Что породило у меня определенные теории на тему, откуда берутся некрогорожане. С другой стороны, я определенно видел в окнах среди детских лиц зеленую девочку. А еще она была слегка светящейся, полупрозрачной, парила в воздухе и махала мне ручкой и просунула голову сквозь стекло, чтобы лучше видеть Эльму. Столько вопросов и так мало ответов. Надеюсь, хоть мое будущее непосредственное начальство соизволит просветить новенького в городе. Это что, местный талисман? спросил я воздух, остолбенела глядя на развалившееся тело в кресле шерифа. Тело было пыльным и мертвым, причем мертвым не по-хорошему, не по Незервилля, а представляла себя неплохо одетый и слегка побитый временем и никотином скелет, обтянутый давным-давно высохшей кожей. Глаз у скелета закономерно не было. Сморщенная кожа коричневатого цвета была местами сильно истрепана. На кончике сапога, утвердившегося на столе, висел галстук. Сам скелет лежал в кресле, оперший затылка на подлокотник, а его почти отпавшая челюсть покоилась на грудной клетке. Единственная деталь, слегка портившая мою догадку о талисмане, который кто-то ради смеха расположил в кабинете местного босса правопорядка, была в том, что на поясе у трупа была пара кабур, в которых определенно были револьверы. На подлокотнике кресла пребывала шикарная ковбойская шляпа с металлическим ободком вокруг тульи. На ободке в специальных гнездах были остроконечные патроны. Очень хорошая шляпа. Я еле удержал себя, чтобы немедленно ее не померить. Зеркала нет, да и невежливо. Сидеть было скучно. Шляпа соблазняла. Высохший труп будил болезненное любопытство, смешанное с желанием посадить его попафоснее. Прошло полчаса. Меня одолевала скука. Участок был вымершим, несмотря на то, что в фае этого небольшого, в общем-то, здания стояли аж три телефонных аппарата. Не выдержав, я все-таки снял с кресла шляпу, повертел ее в руках, оглядевшись в поисках зеркала. Не нашел, от чего разочаровался в жизни, роняя привлекательный предмет одежды на лицо мертвеца. Вернувшись к посетительскому кресло, отодвинул его от стола подальше, так, чтобы можно было вытянуть ноги. Уселся и, пыхнув спичкой, скучающе закурил. Затянувшись крепким табаком с отчетливым привкусом орехов и кофе, я выпустил над креслом шерифа могучую табачную струю. Затем раздался грохот. Нет, все было не так. Сначала высохшая и костлявая рука трупа резко дернулась с кобуре, извлекая револьвер с длинным дулом, затем оружие нацелилось в мою сторону, палец дернул спусковой крючок, а потом раздался грохот. Не совсем в меня чуть-чуть мимо каким-то шестым чувством я моментально понял что если бы я оставил кресло на том месте где она стояла раньше ты опять куришь в моем кабинете скотина раздался за могильный сухой голос отдающий потусторонним эхом вторая конечность трупа пришла в движение намереваясь удалить шляпу с лица надеюсь что ты сдох эскобар это я уже слышал лишь краем уха во всю драпа из кабинета едва не на четвереньках сзади неслись выстрелы и ругань сопровождающиеся все тем же эхом у меня в голове судорожно билось лишь одно недавнее воспоминание от вургласа нельзя будет мертвецов Крикс. совсем Твою мать! Так, незамысловато, с погоней, стрельбой, мутюгами и петлянием по улицам Назервилля прошло мое знакомство с Бальтазаром Тайроном Баундом, шерифом и генералом Хайкорта, остановить которого смогли лишь с помощью рупора, раскрывающейся за углом одного из зданий констебли, организовавшего мне такого рода прописку. «Эй, начальник, прекращай!» — орал Эджин из-за импровизированной баррикады, наспех сооруженной неудачливыми шутниками. «Мы пошутили. Это была всего лишь шутка». «Шутка?» — ярился ходячий скелет в старом кожаном дастере, пиная заблокированную желающими жить жить и не жел Заворовавшими замуровавшими себя в участке. «Я сейчас подожгу эту хибару, ублюдки! Будет отличная шутка!» Она каменная, шериф. Я знаю, где вы храните керосин. Не делайте этого. Я тем временем стоял за углом, покуривая новую сигарету и наблюдая за шоу. Подчиненные жалко оправдывались перед начальством, упирая на то, что он постоянно спит, а их шутка юмора никак не предполагала, что у меня внезапно окажется внезапно ненавидимый шерифом до душевных колик табак. Скелет бесился, скреждал зубами, дубасил ногой в дверь, так что внутри здания что-то звенело и хрустело, а голоса провинившихся становились натурально испуганными. Позлорадствовав власть, я направился знакомиться с непосредственным начальством, закончившим выпускать пар, и от прославшим виноватых за материалами для починки двери. Молодец, что выжил, Крикс. проскрипели кости, вновь разваливаясь на своем кресле. Не хотелось бы снова мотать нервы Ахиолу. Зато ты теперь знаешь, где тебе нельзя курить. Знаешь? Уточню. Возле меня. Интересно, сколько еще вещей мне нужно будет узнать? Устало выдохнул я, вытаскивая из бока за нозу, во время бегства. Бальтазар Тайранд Баунд существом оказался как сварливым, так и уникальным. В мою сторону по столу полетел значок почти неотличимой формы от обычного металлического значка любого американского полицейского из прошлого мира. А затем скелет вновь обмяк в своем кресле, потушив огоньки глаз. Абонент недоступен во всей своей мертвячей красе. Ни ответа, ни привета. Подавив слегка суицидальное желание достать сигаретку, я вымился вон из негостеприимного кабинета. К счастью, я не оказался брошен на произвол судьбы. Не обращай внимания на шерифа. Он всегда такой, когда его будет. Доверительно наклонившись ко мне, выдала Целестия Тетершайн. Худенькая нежить с острыми эльфийскими ушами. Внешне она довольно сильно напоминала недоброй памяти суматоху, но вот в остальном была сплошным облачком позитива в этом царстве обиженных начальством констеблей. С легким и не напрягающим щебетом она вовсю напрягла меня парой солидных связок книг, попутно пояснив, что мне все рады, давно меня ждали, а ночью я вообще был молодцом. Ну а сейчас мне срочно нужно к оружейнику, куда проводят Эджин или Вурглас, а теперь я могу уйти, так как если вдруг появятся и хорники, то телефон приюта она знает. Под этой бурей слов меня буквально выдавило из участка вместе с попавшим под горячую, но неживую руку Эджин. Напоследок мы были благословлены, чирикающим пожеланием нас тут больше сегодня не видеть. Позитивное, но странное, резюмировал я, прикуривая сигарету. О шефе заботиться, ошеломил меня орк, подмигивая светящимся глазом. Влюблена по уши э впал в ментальную кататонию я, сразу пытаясь себе много чего представить. Шаблоны успешно трещали. Не парься, мы сами не понимаем. Махнул рукой орк, призывая следовать за ним. Я вот чего не понимаю. Пожалуйста, я демонстрирую на ходу служивцу две здоровенные связки книг. Это что за хрень? Тут пол библиотеки. Оказалось, что нет. Законы Хайкорта, инструкция констебля, советы и рекомендации новому жителю под авторством Ахиола, нашего многостаночного мэра. А вот с остальными томами было куда интереснее. Это были учебники по магии и сопутствующим наукам, без которых по этому мнению того же Эджина, как-то нормально воспринимать реальность Незервилля не получится бы совершенно. Что же, я всегда хотел стать магом. Через час я уже участвовал в самом грязном скандале в своей жизни. Заламывались руки, проклинались предки, в числе которых подозревались самые разные животные, а также тупые предметы и сверхъестественные существа. Мое достоинство, как разумного существа и кида, пытались растоптать сотни разных способов. Впрочем, я делал то же самое в ответ под скулеж упавшего на пол Эджина, уставшего хохотать стоя, сидя и прислонившись. Тема конфликта была прозаична и болезненна. Еще раз повторяю, мастер, вертел я ваши револьверы. Все совокупные и каждый в отдельности. Вы действительно можете быть лучшим мастером в мире по их созданию, но мне нужно полуавтоматическое и автоматическое оружие. Юнец, бездарь, тупой отродье тупого мира. В твоей белой и бледной голове может отпечататься простая истина, что я создаю лучшие в мире образцы огнестрельного оружия. «Вот эскизы. Вот характеристики. Если ты слишком туп, чтобы понять искусство, вы мне показываете револьверы. А мне нужно другое. Весь город использует мои пистолеты. Выбери себе достойное оружие. Какой город? Десяток констеблей и шериф? Не смешите мои тапочки. Мне не нужно достойное оружие. Мне нужно эффективное оружие. Полуавтоматический пистолет. Автомат. Винтовку, так уж и быть, согласен со скользящим затвором. Так уж и быть? Эджин, ты это слышал? Слышал? Оружейник был мелким, всклокоченным гномом, размерами даже меньше меня». Смерть ничуть не сказалась на его темпераменте, который он демонстрировал со всей широтой души, которую не весь как запихнули в столь малое тело. Мужик проклинал меня, проклинал Эджина, проклинал даже Ахиола, который позволил такому моральному уроду, как бледный Карлик, остаться в городе. Но я был неумолим. Помощник шерифа может заказать себе любое личное оружие. Вот я хочу именно то, что хочу, а не лучший в мире револьвер. Зачем он мне нужен, если там всего 6 патронов? Мягкость спуска и быстрая смена магазина куда важнее, чем безотказность и дуракостойкость револьвера. Да, он крут, если ты снайпер, а заодно очень полезен, если бродяжничаешь, не имея возможности регулярно обслуживать оружие. Но если живешь в городе и все под рукой, больше выстрелов куда важнее, чем превозносимая мелким и тощим гномом точность и мощь. Я тоже мелкий и тощий гном, так что мое авторитетное мнение просто не может быть меньше, чем у другого. Все-таки я мастера доломал, после чего был устало обозван некоторыми нехорошими словами, ранее уже использовавшимися вредной нежитью. Теперь поговорим о калибре, гнусно ухмыльнулся я закуривая. А еще о расширенных обоймах. И я хочу два пистолета. Эджин подавленно хрюкнул, выметаясь из мастерской. Оружейник, несмотря на свой слегка неживой статус, открыл себе второе дыхание и новую жизнь, начав костерить меня пуще прежнего. Однако быстро выдохся, попутно придумав новую падлу. Хорошо, Крикс, выплюнул он, злобно сверля меня своими желтыми глазками. Но с тебя предоплата. 5 марок, иначе можешь катиться к Ахиолу. Я просто не возьмусь с тобой работать. Будешь из пальца стрелять, да ходя Эй, мастер, растерянно забасил вошедший назад трайкер. Это же не принято. В жопе у тебя не принято лоботряс, издал задушенный виск оружейник. А мне требуется моральная компенсация от этого кровососа. Немедленно! Боги Кендры, благословите добрейшего и мудрейшего эльфа Куатры, прекрасного жарица Карза, за то, что он снабдил меня тяжеленьким мешочком местной валюты. Наслаждение, что я получил от вида пораженного в самое сердце фаната револьверного боя, было куда сильнее Да простят меня сильнокожие девчонки Розен Дрейка. Гном неверищы тыкал костлявым пальцем, выложенный на стол монеты, а Эджен, издав тихий скулеш, в очередной раз сполз на пол. Как ни странно, но истеричный мастер не кинул деньги мне в лицо, а собрав их с подавленным видом, сказал прибыть через неделю на замеры и уточнение деталей заказа. Он даже чуть позже и слегка успокоившись, объяснил моему сопровождающему, что у белобрысового упрямца губа раскаталась слишком широко, чтобы все это делать бесплатно, что в принципе вызвало понимание. Констебль, поскребя в затылке со всем живым местом, припомнил, что просто... Прошлый кит заказывал лишь один револьвер. Все остальное у него уже было. А было этого всего куда больше, чем он мог сосчитать. Мне тоже, скорее всего, придется солидно прибарахлиться, если я хочу гарантированно ликвидировать любую угрозу со стороны и Но это будет лишь в светлом будущем. Оставшиеся деньги до зарплаты придется тратить аккуратно. Она и так не шибко большая по местным меркам. 5 марок в месяц. Интересно, на что тратят заработанные живые мертвецы? Пока шли назад, я под звуки восхищающегося констебля вовсю планировал свое ближайшее будущее. Первым, даже можно сказать наипервейшим делом, я себе отметил изучение местных желтоглазиков. Эти повсеместно гуляющие типы были слишком живыми, а также составляли более чем 90% населения хайкорта. О них нужно знать как можно больше. Вторым в моем списке приоритетов отобразилась учеба. Если я хочу когда-нибудь наладить диалог с хиолом то единственный, видимый мной путь, это как следует исполнять взятые на себя обязательства. Заслужить доверие. Доверие. Возможно даже стать своим, насколько это возможно в столь закрытом городе. Ну и конечно же третье, самое главное, важное, необходимое, найти себе женщину. Не желтоглазую, конечно же.